Открытие лицея. Вопрос об определении Пушкина в учебное заведение выяснился сравнительно поздно, когда будущему поэту шел уже тринадцатый год. Сергей Львович первоначально остановил свое внимание на Петербургском коллегиуме иезуитов. Но в начале января 1811 года было опубликовано правительственное постановление о открывающемся учебном заведении, царско-сельском лицее. Это в корне видоизменило воспитательные планы Сергея Львовича. В своей организации деятельности лицей отражал основные черты правления и личности Александра I, которого Пушкин впоследствии не раз заклеймит своим сатирическим стихом за его двоедушие, двуязычье и противочувствие. Этот орликин, по меткому выражению поэта, турист Шут в лоскутном и пестром одеянии всегда стремился в своей политике балансировать на крайностях, пользоваться советниками противоположных убеждений и в результате демонстрировать новейшие передовые идеи при неуклонном усилении своей самодержавной власти. Так строилась его просветительная система, проводившая под покровом либеральных фраз борьбу разночинцами и смердами. Все это вызывало глухой протест в передовых кругах русского общества. Тем эффектнее следовало обставить задуманный при дворе своеобразный династический университет для подрастающих царских братьев Николая и Константина, где в условиях общей школы великие князья, окруженные знатными сверстниками, слушали бы публичные лекции знаменитых профессоров. Лагарпов лицей — или курс древних и новых литератур, должен был перевоплотиться в царско-сельском павильоне Екатерининского дворца в аристократический институт высшего типа. Учреждение лицея преследовало важные политические цели и ставило себе основной задачей воспитать новое поколение русских людей в духе враждебным идеям французской революции. Но в обсуждении проекта нового учебного заведения приняли участие, согласно испытанному методу царя, два советника противоположных направлений. Один из самых передовых деятелей Александровского правительства — Спиранский и мрачнейший реакционер — Жозеф де Местр, Первый стремился распространить на лице и постановление учебных уставов 1804 года о всесословности учащихся равных перед кафедрой учителя. Второй отстаивал в своих письмах к министру народного просвещения Разумовскому принципы иезуитского воспитания, предназначенного для высшей знати и основанного на монашеском послушании и взаимных доносах целью выработки всепослушного слуги алтаря и трона. Оба направления скрестились в уставах и программах лицея и вскоре отразились в его пестром быту и эклектическом преподавании. Но любимец царя Спиранский уже с лета 1811 года находился в фактической опале, а мистицизм царя, укрепившийся летом 1812 года, сказался на усилении религиозно-нравственных и иезуитски-полицейских принципов в управлении лицеем. Равновесие явно нарушилось, но двуликий александровский стиль... все же устоял в необычайном сочетании лицейского вольномыслия с теориями божественного откровения и тираноборческих призывов политической кафедры со шпионской деятельностью абскурантов надзирателей Скроенный из таких противоречий, лицей мог легко превратиться в реакционнейший монархический институт. Но этого не случилось. Более того... произошло обратное. Жизнь с ее неуклонным стремлением размывать своими бурными и вешними водами всяческий застой опрокинула этот проект заповедного питомника царских министров. Среди профессоров оказался передовой мыслитель, декабрист по убеждениям, друг Николая Тургенева Куницын. Среди воспитанников — будущий великий поэт, пророк свободы Пушкин, А рядом с ним вырастал и его друг Бесценный, вскоре один из отважных борцов на Сенатской площади 14 декабря, приобщивший к революционному движению ролеева Иван Пущин. Эти три определили подлинную умственную жизнь лицея. Новые идеи опровергли все предначертания его учителей и преобразили их мрачный монастырь в вольное братство молодой мысли и освободительных стремлений, из которого вышли лучшие люди поколения, ставшие величайшей честью своей Родины. Так учреждался Пушкинский лицей. Обнародованное 11 января 1811 года постановление о новой школе ставило ее под особое покровительство царя, в непосредственное ведение министра народного просвещения. Задачей нового учреждения объявлялось образование юношества, особенно... предназначенного к важным частям службы государственной. В программах отсутствовало естествознание, но наряду с науками историческими и нравственными видное место уделялось изучению языков и первоначальным основаниям изящных письмен. Важнейшим условием для осуществления намеченной программы являлась, естественно, личность директора будущего лицея. На этот пост был выдвинут Малиновский, выполнявший до тех пор скромные обязанности в архивах и консульствах. Он оказался кандидатом влиятельной группы петербургских мартинистов, занимавших видные государственные должности и пользовавшихся доверием царя. В то время эти высокопоставленные мистики вели активную политику и старались проводить на ответственные посты близких им людей, Сам Малиновский в молодости был причастен к легальному либерализму, что не мешало ему мечтать об организации в России библейского общества и много писать на божественные темы. В 1803 году он издавал еженедельные листки «Осенние вечера», в которых трактовал вопросы политики с религиозной точки зрения, предваряя основы будущего Священного Союза. Все это подготавляло особую атмосферу лицейского преподавания, с которой пришлось вскоре вступить в борьбу наиболее передовым воспитанником. Месяца через полтора после появления публикации лицея Сергей Львович подает соответствующее прошение министру народного просвещения и вскоре получает извещение о разрешении его сыну подвергнуться вступительным испытаниям. Как раз к этому моменту обострилась борьба литературных партий, и активное выступление Василия Львовича потребовали его поездки в Петербург. Предстоящее путешествие попутно разрешало и вопрос о доставке на лицейский экзамен Александра. Дядя Василий брал его с собой. В Петербурге Василий Львович Пушкин вошел в литературный кружок прежнего баснописца, а теперь министра юстиции Дмитриева. Василий Львович бывал здесь нередко в сопровождении своего юного племянника. Здесь выступали очистители языка и и воинствующие сторонники нового слова Блудов и Дашков. В их увлекательной дискуссии много знаний и метких наблюдений вносил третий взовсегдатый Дмитриева Александр Тургенев, такой же противник Шишковской славянщины. По своему служебному положению в Министерстве народного просвещения этот старинный друг Сергея Львовича много содействовал поступлению его сына в открывающийся лицей. 12 августа недоросль Александр Пушкин был доставлен на фонтанку в обширный дом министра народного просвещения Разумовского. Пушкин отвечал по русской и французской грамматике, арифметике и физике, истории и географии, получив отметки «очень хорошо», «хорошо» и «имеет сведения». Высшего балла «весьма хорошо» он не удостоился. но зато и не получил отметки «преслабо», как некоторые другие кандидаты. Открытие лицея состоялось в четверг, 19 октября 1811 года. В полном согласии с правилами Де родители учеников не были допущены на торжества, зато были приглашены члены Государственного Совета и Святейшего Синода. Царская семья прибыла во главе с Александром Первым, Начальство старалось подчеркнуть государственный характер новой школы, ее неразрывную связь с главой верховной власти и высшим органом церковного управления. Весьма знаменательным было отсутствие на торжестве Спиранского и присутствие его соперника Аракчеева, который вскоре начнет оказывать на лице и свое тяжелое давление. Присутствуя на празднике, Пушкин впервые ощутил тот глубоко чуждый ему казенный штамп, которому навсегда сохранил самую искреннюю и глубокую неприязнь. Великолепный и пышный дворец Растрелли соединялся крытой галереей с прекрасным домом простого и строгого стиля, отведенным под лицей. Это был так называемый новый флигель, отстроенный для внучек Екатерины по проекту архитектора Ильи Неелова и перестроенный для нужд лицея выдающимся русским зодчим Стасовым. После торжественного богослужения открылась в конференц-зале светская часть празднества. Прочитанные здесь официальные документы и приветствия весьма мало соответствовали литературным вкусам Пушкина. Его новые наставники изъясняли свои мысли тем устарелым, напыщенным церковно-славянским языком, который был так решительно отвергнут передовой поэтической школой. Вся церемония, казалось, продолжала церковный обряд. Два адъюнкт-профессора, раскрыв огромный фолиант в золотом глазетовом переплете с царским вензелем и двуглавым орлом, с торжественным видом держали его перед директором департамента Министерства народного просвещения Мартыновым, который зачитывал высоким, надтреснутым голосом грамоту, дарованную лицею. Пушкину казалось, что здесь намеренно приводят образцы комического старого слога. «Ныне отверзаем новое святилище наук и прочее». Сейчас же после Мартынова выступил директор лицея Малиновский. Этот скромный чиновник, любивший переводить Библию и псалтырь, совершенно растерялся, впервые выступая в высочайшем присутствии. Прерывающимся от волнения голосом он читал по бумажке написанное кем-то приветствие. Торжественному славянизму стиля вполне соответствовал верно подданический тон речи. Гораздо увереннее выступил конференц-секретарь лицея профессор русской латинской словесности Кашанский. Он был воспитанником московского университетского пансиона, окончил два факультета, имел ученые степени изящных наук магистра и философии доктора. Кашанский переводил греческих поэтов, считался прекрасным декламатором и хорошо владел своим голосом. Именно ему было поручено представить царю всех служащих и воспитанников лицея. В гулкой тишине конференц-зала из уст Кашанского впервые прозвучало имя Александра Пушкина. Из группы школьников вышел живой, курчавый, быстроглазый мальчик и с установленным поклоном приблизился к столу между двумя колоннами, где расположились высокие гости. Александр первый впервые увидел Пушкина. Вслед за обрядом представления выступил адъюнкт профессор Куницын, прочитавший свое наставление воспитанникам Царскосельского лицея. После дребезжащего дисконта Мартынова и прерывистого шепота Малиновского чистый, звучный, и внятный голос нового оратора приковал всеобщее внимание. Куницын впоследствии сыграл несомненную роль в развитии передовых общественных идей лицеистов. и это послужило возникновению некоторой легенды о его первом выступлении. Следует восстановить подлинную картину. Сохранившийся текст его наставления служит лучшим доказательством того, как стеснен был официальными требованиями молодой ученый и как он был вынужден подчиниться принятому шаблону выступления в высочайшем присутствии. Профессор нравственных наук должен был сохранить в своем слове Все приемы старинного Красноречия с его риторическими вопросами и торжественными возгласами: сие святилище, все дети ваши, мои возлюбленные чада и прочее. На его молодость, талант и преданность свободе преодолели архаичность казонного словословия и неожиданно прорвались в бодром тоне его речи, призывавшем не к верноподданности и раболепью, а к гражданскому служению Родине. Эта окрыляющая интонация речи Куницына, проникнутая высоким патриотизмом передового мыслителя, зачаровала юных слушателей и запомнилась именно всегда. — Вы помните, когда возник лицей? — взволнованно спрашивал через четверть века Пушкин своих первых товарищей. И мы пришли, и встретил нас Куницын приветствием межцарственных гостей. Тогда гроза двенадцатого года еще спала, еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он. Так запомнилось 19 октября 1811 года. Среди безмолствующих высокопоставленных посетителей звучит вдохновенный голос молодого ученого, словно возвещающий близкую годину Отечественной войны, раскрывший всему миру героизм великого народа. Речь Куницына оказалась первым событием в жизни лицея. Живое чувство и ораторский дар молодого адюнкта как бы стёрли установленные штампы официального текста и дошли до самого сердца молодой аудитории. Но в остальном открытие лицея отозвалось церемониальной проповедью и никак не могло увлечь раннего вольнолюбца, уже оценившего прекрасную простоту и силу поэтического слова, его способности выражать искреннюю и свободную мысль. Празднество продолжалось обедом в присутствии гостей и закончилось иллюминацией. На балконе дворцового флигеля светился транспарант, изображающий вензель августейшего основателя лицея среди цветочных гирлянд, лавров и миртов. От придворного торжества веяло холодом и скукой, Но вокруг расстилались сады, разбитые замечательными мастерами парковой архитектуры. Пушкина влекло в эти рощи, украшенные статуями, к этим озерам, отражающим мраморные обелиски. Его пленял осенний северный пейзаж, несколько матовый и унылый, но оживленный созданиями стройного классического искусства. Пушкин всегда считал, что именно здесь, в этих садах лицея, К нему впервые стала являться муза. 10 декабря 1811 года Василий Львович впервые посетил своего племянника в лицее. Он нашел его сильно изменившимся. Мальчик был облачен в синий мундир с красным воротником и золотыми пуговицами, придававший ему странно официальный вид. Недавний беспечный участник детских игр в Бутурлинском саду принадлежал теперь к маленькой замкнутой общине с ее особыми нравами и правилами поведения. Он пил за обедом портер, как кембриджский студент, состоял под надзором туторов, то есть профессоров, не прекращавших общение с учениками и вне класса, носил по праздникам белый жилет и треуголку, учился фехтовать на эспадронах, Вместо просторной детской в особняке у Яузы он занимал теперь небольшую комнатку на четвертом этаже дворцов Флигеля, полуобдороженную от такой же соседней кельи легким простенком с решеткой под потолком. Вырабатывая внутренний распорядок жизни лицея, министр Разумовский, наряду с некоторыми обычаями английских колледжей, ввел порядок католических закрытых школ с их строгой ночной изоляцией воспитанников. На этом особенно настаивал Жозеф де Местер. В таких одиночных камерах была расселена ватага подростков, принадлежавших не столько к знатным фамилиям, сколько к среднему служилому дворянству. Несколько аристократов и несколько разночинцев по своим дедам не могли видоизменить основную социальную физиономию первого лицейского курса. Среднее дворянство слой — которому принадлежали в Карамзин, Дмитриев, Батюшков, начинала строить русскую литературу, а в лице некоторых своих представителей и вырабатывать оппозиционные идеи. Неудивительно, что среди лицеистов оказалось несколько поэтов, открывших между собой литературное соревнование. Юные школьники стали издавать рукописные журналы, печататься в крупнейших изданиях, а несколько позже принимать участие в некоторых вольных политических кружках. Это была совершенно новая идейная и творческая атмосфера, сильно подвинувшая развитие Пушкина поэта. Впоследствии отец его совершенно правильно отмечал. Нет сомнения, что в лицее, где он в товарищах встретил несколько соперников, соревнование способствовало к развитию огромного его таланта. Первым из этих соперников был Ильичевский. Уже осенью 1811 года он состязается с Пушкиным в написании баллады, вероятно, по образцу Людмилы или Громобоя Жуковского. Вскоре эти случайные литературные соревнования принимают регулярный характер. В конце 1811 или в самом начале 1812 года состоялось первое открытое состязание лицейских поэтов. Это случилось на уроке профессора русской и латинской словесности Кашанского. товарищ Жуковского по московскому университетскому пансиону и приятель Батюшкова. Он был одним из лучших знатоков античной литературы в России. Кашанский переводил древних рапсодов, сам писал стихи, был в курсе современной лирики и нередко читал на своих лекциях новейших поэтов. Влияние его стихотворных переводов сказалось на антологических опытах Батюшкова, впоследствии Пушкина. Приобщение лицеистов к науке и практике стихотворства входило в круг педагогических обязанностей Кашанского, и он с полным вниманием отнесся к этой проблеме. Он дружески работал над первыми рукописями своих слушателей, стремясь возбудить в них интерес к самостоятельному поэтическому творчеству. Для первого состязания в поэзии Кашанский предложил первокурсникам одни из тем, навеченных в соответственном разделе его риторики «Фиалка», «Лилия в пустыне», «Роза». Там же были приведены стихи Державина. «Юная роза лишь развернула Алый шипок, вдруг от мороза В лоне уснула, свянул цветок». Вероятно, такого же небольшого стихотворного фрагмента ожидал и Кашанский от своих слушателей. Бесспорным победителем состязания по позднейшему свидетельству Пущина вышел Пушкин. Он, видимо, побил рекорд как быстротой исполнения пушкин мигом прочел два четверостишья так и высоким качеством своих куплетов, которые всех нас восхитили. Кашанский заинтересовался опытом и унес его с собой. Этот ранний набросок Пушкина не дошел до нас. но та же тема кашшанского разрабатывается по в 1814 1815 годах в прелестных французских станцах, в нежную видалень розу и в коротеньком лирическом стихотворении «Где наша роза», в котором нет и тридцати слов, и где трактовка образа поражает лиризмом и живописностью. Дальнейшее свидетельство Пущина «Наши стихи вообще не клеились» вызывает некоторое сомнение. Ведь среди участников турнира находилось еще несколько дровитых поэтов, Здесь был Ильичевский, который рано стал мастером малых жанров, надписей, мадригалов, описаний и славился именно легкостью своего стихотворчества. В 1815 году в журнале «Кабинет Аспазии» он поместил довольно звучное стихотворение «Роза». В начале курса он даже читался первым поэтом лицея. В классе Кошанского находился и Дельвик, написавший в 1814 году стихотворение «Фиалка и Роза», Он с малых лет отличался живописью воображения и поразил Пушкина своим вымышленным рассказом об участии в походе 1807 года, когда он якобы следовал в обозе за воинской частью своего отца. Ленивый в классах, Дельвик тщательно изучал поэтов. «С ним читал я Державина и жуковского вспоминал впоследствии Пушкин. «С ним толковал обо всем, что душу волнует, что сердце томит. Дельвиг Первый выказал подлинное поклонение пушкинскому дарованию, когда оно только возникало, и, видимо, глубоко тронул начинающего поэта этой влюбленностью и беззаветной верой в его гении. Никому из своих литературных друзей Пушкин не относился с такой нежностью, как к Дельвигу, высоко ценя его пленительную личность и благородный стих. Только две музы, по его позднейшему выражению, Слитали в Лицейский круг, только автор Дариды представлялся ему родным и подлинным поэтом среди других школьных стихотворцев. Иначе относился Пушкин к другому лицейскому поэту Кихельбеккеру. Уже в одном из первых рукописных журналов Царскосельских воспитанников "Вестники" в номере от 3 октября 1811 года был помещен стихотворный перевод с французского за подписью Кихельбеккера. Страх при звоне меди. Странное по форме и содержанию стихотворение дало обильный материал для насмешек и эпиграмм. В начале курса маленький Виля, учившийся в Лифляндии, еще не вполне овладел русским стихом. Ему предстояла длительная и упорная борьба с материалом слова, чтобы со временем выразить свое необычайное миросозерцание в сложных строфах особого поэтического стиля, намеренно архаического, но достигающего подчас подлинной поэтической мудрости. Эти черты его своеобразного дарования рано стали предметом товарищеских шуток, чему отчасти способствовала растеянная и нескладная фигура лицейского мечтателя. Но это не мешало товарищам высоко ценить возвышенный и благородный характер Кюхельбеккера, его большую начитанность, культ поэзии прекрасное знакомство с германской литературой. В ряду лицейских лириков он представлял собой, если не по дарованию, то по характеру и убеждениям, наиболее законченный тип романтического поэта, способного жить исключительно своими вдохновениями и отважно грести против течения. Пушкина отводила от Кюхельбекера и разные направления их творческих исканий. Поклонник точного и четкого слова — Пушкин не мог принять архаические опыты в торжественном старинном стиле. Отсутствие легкости в писании стихов обращало Кюхельбеккера к сложным размерам, в тяжеловесности которых он ощущал некоторое соответствие своей ранней манере мыслить и выражаться. К темам современной лирики Кюхельбеккер пробовал применять гигзаметр, отстаивая преимущество этого сложного размера перед легкими или простыми ритмами Хорея или Ямба, явно полюбившимися Пушкину. По таким вопросам стихосложения происходили, видимо, жаркие споры между сторонниками двух поэтических направлений, свидетельством чему может служить пушкинская эпиграмма 1813 года «Несчастье Клита». Внук Тредьяковского, Клит, гегзаметром песенки пишет «Противу Ямба, Хорея» злобой ужасною дышит. Она свидетельствует о том, что лицеисты младшего курса спорили о трудных проблемах античной и новой метрики в ее применении к русскому стиху, и что в этих спорах Пушкин и Кюхельбекер занимали непримиримые позиции. Только выйдя из лицея, Кюхельбекер проявил себя полностью и вызвал глубокую симпатию Пушкина мужественным характером и трагической судьбой. Среди лицеистов были еще два поэта — Корсаков и Яковлев. Оба оказались и весьма талантливыми музыкантами. Трубадур Корсаков был одним из инициаторов литературного кружка в лицее, издателем первых лицейских газет и журналов. Более всего он ценился товарищами как певец, виртуоз на гитаре и композитор. Посвященный ему Пушкиным строфа в перующих студентах как бы отзывается «гитары тихим звоном». Еще разностороннее и ярче было артистическое дарование Яковлева. Дружеские клички — паяц, буфон, проказник, музыкант, песельник — свидетельствуют о живом актерском даровании этого юноши с подвижным лицом и замечательными мимическими способностями. Он блестяще изображал всех лицейских профессоров, начальников и царскосельских жителей, от министра Разумовского до Колченогова Дьячка. Искрящаяся веселость Яковлева — Была по сердцу Пушкину. Эти лицейские музыканты немало способствовали широкой популяризации стихов своего товарища поэта. Корсаков положил на музыку начальные строфы стихотворения «О Делия дорогая» и «Станцы к Маше Дельвик». Яковлев дал музыкальную композицию текста «Дитя Хорит». Все это распевалось в лицее и в царскосельских домах, где первые строфы Пушкина приобрели известность в форме романсов, написанных его друзьями. В литературных занятиях принимал также участие первый ученик лицея Горчаков. Он пробовал свои силы в прозе, интересуясь преимущественно историческим жанром. Впоследствии он пользовался репутацией дипломата, искусно владевшего пером. В том же историческом роде выступал и один из ленивейших лицеистов, проявивший заметную активность лишь в издании журналов, Константин Донза. Уже в первый год пребывания в лицее раскрылись вкусы и склонности подростков. ильичевский принес в школу начитанность в старой русской поэзии и некоторый первоначальный опыт в стихотворчестве. Дельвик — свою любовь к древним мифологическим образам. Кюхельбеккер — влюбленность в поэзию эпохи бури и натиска. Пушкин — вместе с замечательным знанием передовых писателей XVIII века — Их основное стремление — освободить человеческую мысль от всех феодальных предрассудков. Столкновение этих вольных творческих устремлений с цепкой системой казенного ханжества и сыска, процветавшей в лицее, не замедлило сказаться. Неуклонная тенденция начальства подавлять неудержимое стремление подростков к независимости своих воззрений и мышления — создавала беспокойную, подчас даже тревожную атмосферу, приводившую к недоразумениям и конфликтам. Впечатлительный и вспыльчивый Пушкин часто испытывал гнетущую тяжесть такой среды и не мог в ней спокойно ужиться. По свидетельству его друга Пущина, поэт-лицеист, совмещавший в своем характере излишнюю смелость с застенчивостью, нередко ставил себя в затруднительное положение. В этом сказывалось, высокоодаренная личность. Это выпрямлялся открытый характер поэта, идущий вразрез с условностями и правилами казенного общежития, готовый бунтовать против его официального уклада и лицемерных форм благоприличия. По ночам, когда все засыпали, два друга вполголоса обсуждали сквозь перегородку своих камер какой-нибудь случай протекшего дня, глубоко взволновавший Пушкина и вызвавший в ночном безмолвии его сомнения, сожаления или мучительные вопросы. Уже в лицее Пушкин испытывал, пока еще в начальных формах, то состояние бичующего самоанализа, которое впоследствии с такой исключительной силой он запечатлел в стихотворении «Когда для смертного умолкнет шумный день». Эти ночные беседы были исполнены покаянных жалоб и скорбных признаний, облитых горькими слезами. Добрейшему Пущину приходилось изыскивать утешительные аргументы для утоления душевной боли своего друга. В этих полуночных переговорах одинаково раскрывались характеры двух друзей. Здесь полностью сказывались черты напряженной душевной жизни Пушкина, как и редкие свойства отзывчивости, доброжелательности и участия, веществовавшие о светлом уме и горячем сердце благороднейшего Пущина. Более всех он открыл своему гениальному другу ценность и поэзию дружбы. От лицейских невзгод Пушкин находил утешение в поэтических занятиях. Вопреки своим высказываниям о беспечности и ленности певцов, он уже в лицее трудится не только над собственными опытами, но и над изучением литературных образцов. Слова его о Дельвиге, который знал почти наизусть обширнейшую антологию русской поэзии, изданную Жуковским, вероятно, в большей степени применимы к нему самому. Феноменальная память Пушкина поражала его товарищей и наставников. Названный им пятитомный свод русской поэзии от Кантемира до 1810 года чрезвычайно раздвинул пределы ранней начитанности Пушкина И раскрыл ему новое богатство поэтического языка. Расширяется область его замыслов и планов. В сотрудничестве с веселым шутником Яковлевым он пишет комедию для домашнего театра «Так водится в свете». Самостоятельно начинает роман в прозе «Цыган», комедию в стихах «Философ» и несколько позже повесть «Фатам» или «Разум человеческий». Все это еще носит характер первых ученических упражнений, незавершенных и вскоре позабытых, но уже незаметно накопляются средства и опыт для более свободного и самобытного творчества.